Хэн отошел в сторону, освобождая вожаку дорогу. Тот еще мгновение пытливо глядел Хэн в глаза, а потом подошел к открытому люку и свистнул. Остальные тут же один за другим начали подниматься по рампе, двигаясь плавно и слаженно, точно нанизанные на нитку. Теперь можно было хорошо разглядеть их оружие. Примитивные копья, кремниевые ружья, а у некоторых кинжалы из вулканического стекла. Они хлынули на борт, окружили ящики с оружием, по шестеро-семеро на каждый, и потащили к выходу. Чубака удивленно взирал на них. Вид ящиков, плывущих на руках вниз по рампе и исчезающих в черноте ночных джунглей, ассоциировался у Хена со странной похоронной процессией. Вспомнив еще кое-что, он отвел вожака в сторону, У Автаркии здесь есть постоянно дислоцированный корабль, большой такой, с множеством орудий. Вожак на мгновение задумался. Один большой корабль для перевозки грузов и пассажиров. С орудиями, да. Он встречается в небе с другими кораблями, разгружает и загружает их. В точности, как и предполагал Хэн. Он столкнулся вовсе не с военным кораблем, а с лихтером оснащенным тяжелым вооружением. Хорошего мало, конечно, но лучше, чем он опасался вначале. Однако вожак желал продолжить разговор. «Нам нужно будет еще!» И торопливо добавил. «Еще оружие! Еще помощь!» «Это твои дела!» — отрезал Хэн, помогая Чуи задвинуть на место пластины, прикрывающие отверстие в палубе. «Нужно!» Действую через свои каналы, как сейчас, я тут ни при чем, свое дело сделал и ушел, мы с тобой больше не увидимся!» Вожак внимательно слушал его, словно изо всех сил стараясь понять. Хэн гнал подальше мысль о том, что за жизнь у бедняк должно быть в этом лагере. Мало того, что работать заставляют насильно, так ведь они, копя и пересчитывая крохи даже не представляют, какие деньги от их труда достаются автаркии. разница в несколько порядков. Это методы автаркии. Соблазнять наивных обитателей других миров ложными посулами, заставлять их что-то там подписывать, а как только они оказываются в ее владениях, тут же обнаруживают, что они ее пленники. Да они по-настоящему даже не понимают, что с ними делают. Думаю только что понимают. Теперь жалкая горстка отчаявшихся в три покупает 200 карабинов. Что интересно, они надеются изменить. Вмешиваться в любые внутренние дела не в его правилах. Судьба это лотерея, напомнил он себе. Все решает случай. Справедливость штука хорошая, но сыт ею в космосе не будешь да и не всегда тебе выпадет по справедливости. Это скорее удача, когда выпадет, но она-то тоже дело случая. В общем, сел за стол, какие карты на руках имеешь, с теми и играешь. На удачу можешь надеяться, а вот на справедливость... Хэн Соло предпочитал сидеть за одним столом с победителями, однако Чуи пристально глядел на него сверху вниз и Хэн не мог сделать вид, что не заметил этого. Он вздохнул. Большое ухо. Был отличным другом и партнером, но уж очень мягкосердечным. Ладно, сведения о корабле автарки чего-нибудь достоили, даже если это всего лишь намек, то полезный. Краем глаза, проследив, что на них не смотрят, Хэн сердито жестом велел вожаку подойти поближе и протянул руку с карабином. «Вы в этом деле жертвы? Вас подставили и вам должны. Главное, никогда не забывайте об этом. Понял? Дальше, чтобы из этого дерьма выбраться, в первую очередь надо шевелить мозгами». Вожак понял и приподнялся на цыпочки, чтобы видеть, что Хэн делает с карабином. «У него три режима стрельбы, видишь? Вот так». Он стоит на предохранителе. Так делает одиночный выстрел. А так из него можно вести непрерывный огонь. Дальше. Здешние полицейские наверняка используют против вас лазерные ружья. Верно? Такие короткие, да? Вожак внимательно слушал. Утвердительно кивнул на вопрос Хэна. В черных глазах светилось усилие мысли. «Лазерное оружие» позволяет им вести непрерывный огонь. Расход энергии не проблема, у них ее сколько угодно. Вы – дело другое. Зато вы можете сделать вот что. Поставьте все свои карабины на режим одиночных выстрелов. И если бой будет проходить в джунглях, в условии плохой видимости, стреляйте туда, откуда ведется непрерывный огонь. Вы знаете, что никто из ваших так стрелять не может и, значит, это полицейские. Вот вам пример того, как можно использовать свои мозги». Вожак перевел взгляд с человека на карабин и обратно. «Да», — сказал он, и забрал у Хэна оружие. «Мы запомним. Спасибо». Хэн фыркнул. Он-то понимал, сколько им еще предстояло запомнить, понять, чему научиться, и при том совершенно самостоятельно. «А если они не сумеют, то Автаркия сотрет их в порошок. Кто считал, на скольких мирах она уже сделала это?» Его мысли были прерваны звуками отдаленной стрельбы. Вожак бросился к люку, наведя на них с чуй карабин. «Прошу прощения», — сказал он, «но мы должны были проверить оружие на месте, чтобы убедиться в его работоспособности». Он опустил карабин. Сбежал по рампе и помчался в джунгли. Душещипательные беседы закончились. «Пожалуй, я недооценил этих красавцев», — сказал Хэн Чуй, когда оба высунулись из люка. «Может, у них все будет в полном порядке». Датчики дальнего обзора не работали, потому что в горах повредила антенну. Если сокол будет взлетать вслепую, Их шансы напороться на неприятности существенно возрастут. Хен и Чубака провозились почти час, исправляя антенну. Хэн не жалела потерянном времени. Во-первых, дело того стоило. А во-вторых, эта задержка позволяла клиентам убраться отсюда подальше. Потому что в этом не было никаких сомнений, как и в том, что скафандр изнутри всегда жутко воняет. Взлет сокола заметят и постараются найти то место, откуда он поднялся в воздух. А беглецам лучше не засвечиваться с их карабинами. Однако больше задерживаться было нельзя. Небо светлело, и очень скоро все флиттеры, скимеры и вертолеты, на которые местные власти смогут наложить лапу, вплотную займутся их поисками. Чубака, почувствовав настроение хена, как обычно, коротко проворчал. Хэн кивнул. «Точно! Давай взлетать!» На этом обсуждение закончилось. Они забрались в корабль, пристегнулись и занялись подготовкой к полету, разогревая двигатели. Хэн заявил. «Готов спорить, что Лихтер держится невысоко. Он надеется, что так будет больше толку от его датчиков. Попробуем резко уйти вверх, так мы оторвемся от него» и нырнем в гиперпространство. Чубака рыкнул и пролаял что-то короткое. Хэн ткнул его кулаком в ребра. Ты фильтруй, что говоришь. На мне на кого полагаться, кроме как на самих себя. Только услышав собственные слова, Хэн понял, что именно сказал, и прикусил язык. Тысячелетний сокол завис лишь на мгновение, пока убирал шасси. А потом Хэн мягко повел его вверх, сквозь открывшийся в джунглях просвет. «Прости!» — извинился Хэн перед кораблем, понимая, что тот мог обидеться на его слова. Он так резко развернул сокол, что почти поставил его на хвост и на полную мощность включил двигатели. Корабль рванул в небо, оставляя позади затянутую туманом реку, и душные джунгли дюроон быстро уходил вниз, их и начал думать, что все их проблемы уже позади. И тут их подцепил луч захвата. Луч поймал корабль, подтянул его. фрахтовик затрепетал. Высоко над ними капитан автаркии действовал очень решительно, очень быстро понимая, что имеет дело с более маневренным противником. Сумев поймать контрабандиста, он круто бросил свой корабль вниз и развил скорость, достаточную для того, чтобы компенсировать любую увертку «Сокола», если бы тот попытался сорваться с крючка. Буксир неумолимо притягивал один корабль к другому. «Включай переднюю защиту, все! Сейчас мы немного развернемся, и тогда открывай огонь на полную катушку!» и чубака Склонились каждый над своими рычагами, но уже спустя несколько мгновений отчаянной борьбы стало ясно, что все впустую. Корабль зацепила крепко. «Мощность на передние дефлекторы!» — приказал Хэн и начал крутой разворот. «Сейчас мы им покажем, Чуи!» Вуки азартно зарычал. Хэн закончил разворот и устремился прямо к вражескому кораблю. Вся мощь генераторов была брошена на то, чтобы усилить носовую защиту сокола. Корабль Автаркии приближался с пугающей скоростью. Расстояние между ними уменьшалось с каждым мгновением. Выстрелы с лифтера дважды попали в кабину сокола, но не причинили особого вреда. Не стреляй, не стреляй, пока! бормотал Хэн себе под нос. Рычаги управления заходили ходуном под руками, когда двигатели «Сокола» заработали на полную мощность. Дефлекторные щиты сотрясались под залпами дальнобойных орудий и ударами желто-зеленых, а не молний. «Сокол», несся вперед в коконе голубой энергии, вместо того, чтобы противиться буксировочному лучу, он шел ему навстречу. Вскоре... Корабль Автаркии можно было различить уже визуально. Еще чуть-чуть, и сокол врезался бы в него. В последнее мгновение нервы у капитана корабля Автаркии сдали. Видимо, он поверил, что Хэн идет на таран. Луч захвата погас, и Лихтер начал отчаянный маневр расхождения. Инстинктивно, чувствуя чужака так, как если бы они сошлись на кулачки, один на один, Хэн... Бросил сокол в яростный крен. Корабли только что не коснулись друг друга. Между их защитными системами осталось не больше одного-двух метров. Чубака уже перекинул мощность на кормовые дефлекторы. Кормовые орудия били по кораблю Афтарки почти в упор. Хэн несколько раз попал в лифтер. Вряд ли он причинил ему серьезные повреждения. Но на душе полегчало. Вот пустяк. «А приятно, это тебе за мою жаркую ночь, грузовик недоделанный, чтоб ты не скучал, что я тебя тогда покинул!» Корабль автарки завибрировал, Чубака радостно взвыл, а Хэн, прервав неупорядоченный поток ругани, приказал помощнику сыпь ему хорошенько напоследок!» Лихтер стремительно уходил вниз, не в состоянии снизить скорость падения. Сокол вырвался из атмосферы Дюроона в пустоту, в родную бескрайнюю пустоту, в которой он привык парить. Далеко внизу кораблю Автаркии удалось, наконец, начать притормаживать, но никаких шансов продолжить преследование у него не оставалось. «Сиди внизу, корыто! Куда тебе за соколом?» Хен вел в навигационный компьютер, данные для гиперпространственного прыжка чубака занялся повреждениями и очень скоро объявил что ничего непоправимого нет хотя потребуется конечно более детальная проверка итак сокол летит сквозь звездные просторы карелианин хансола и вуки чубака на свободе при деньгах и что самое удивительное опять сумели остаться в живых «А что, спрашивается, еще нужно?» Корабль, оставляя за собой след голубого огня, с ревом мчался сквозь бесконечность. Хэн включил гипердрайв. Возникло знакомое и любимое ощущение, что звезды разлетаются во всех направлениях, и тысячелетний сокол исчез, как будто его здесь никогда и не было. Они понимали, что за ними... Будут следить с того самого момента, каких побитый жизнью корабль коснется планеты. Планета эти 4 открытая для торговли, была тем не менее самым приемлемым вариантом. Хен знал этот мир, где под ярко-красными небесами сухие ветры носились над желто-оранжевыми покрытыми мхом-равнинами и мелкими соляными морями. Бедная природными ресурсами планета располагалась в стратегически важном месте звездных путей, и здесь подружески относились к людям и гуманоидам. За правилы корпоративного сектора хранили на эти четыре несметные богатства, и, естественно, криминальный элемент эту планету стороной не обходил. Негласно было известно, что не только низшие уровни преступных структур, но и кое-какие из верхушки — чуть не постоянно проживают на эти четыре. Хэн и Чубака ехали по улице Космопорта, направляясь к обменному пункту валюты. Улица оказалась провинциальной, бесконечно длинная, широкая. Пронзительный ветер гулял по ней вдоль и поперек, гоняя горячую пыль. По обе стороны тянулись низкие строения из спрессованных материалов. Кое-где выбивались вверх высокие жилые дома богатых, построенные из пермакита и Формакса. Жильцов в окнах почти не было видно, прохожих было немного, транспорта тоже. Впрочем, дальше от космопорта и ближе к центру города прохожих стало больше, гуманоиды и не гуманоиды, спешащие по каким-то своим делам и досужие гуляки. Много попавших сюда впервые, глаз опытного путешественника определял их сразу. Проходной двор для криминальной и полукриминальной шентропы. Немного разочарованный отсутствием шика, но нюхом чующие возможность наживы. Хэн поглядывал по сторонам, привычно наблюдая обстановку, пока Чубака вел взятую на прокат машину на воздушной подушке. В кузове машины лежали ящики, похожие на сейфы, и именно из-за них за Хэном с Чуей, следили. Такие вещи, как сейфы, частенько возбуждают у многих нездоровое любопытство.